Это Вай послала вас ко мне? Вай послала вас ко мне? Вай думает, что это я пришила ники, черт! Вот сучка! Поганая маленькая дрянь! Готова сделать что угодно, лишь бы вернуть меня. Вернуть для чего? Спросил наката Юнец с гитарой плотоядно поглядывал на него с фотографией высунув язык, проколотый в нескольких местах металлическими гвоздиками. Серебряная цепочка, свисавшая с одного из этих гвоздиков, наискось проходила по его щеке к кольцу в ухе. — Так зачем она хочет вернуть вас? — терпеливо повторил НКАТА, с заинтересованным видом, держа на готове карандаш. — Для защиты от трахтоголового Рива. — Вот для чего! — заявила Шелли. — Вы имеете в виду директора финансовой фирмы МКР? — уточнил НКАТА. — Мартина Рива и вора Стреклятова. Шелли продефилировала к матрасу с кофейной кружкой в руке, не обращая внимания на то, что горячий напиток выплескивается на пол. Присев на кровать, она выловила очередную трюфелину и бросила ее в кофе. Вторую конфету сунула в рот и начала с сосредоточенным видом жевать, причмокивая. До нее, похоже, дошло наконец, в какой неприятной ситуации она оказалась. «Ладно, допустим, я рассказала ему обо всем», — заявила она. «И что с того?» Он имел право знать, как они облапошили его. Может, подлый Янке и не заслужил хорошего отношения, но ведь они надрали его так же, как меня. И могли же еще взорваться и начать надирать любого встречного поперечного. А значит, он имел право знать, потому что уж если так использовать других людей, то надо твою мать и платить за это. Так или иначе, они должны были платить, как клиенты, я хочу сказать». наката выглядел как человек который слушает речь на греческом языке и пытается перевести ее на латинский линли тоже мало что понял из сказанного шелли «Мисс мисспад о чем вы толкуете но я с от трохоголовом риве Вайники выдаили его как корова когда их карманы оттопыривались очевидно она не относилась к людям соблюдавшим единство стиля метафорических выражений то они кинули его сразу смотали удочки как только убедились что у них появилась своя клиентура. Они заставили этого трахнутого милашку раскошелиться, а потом взяли все дельце в свои руки. «Вот какие умницы наши! Ники Вай! А я считаю, что так нечестно!» «Так я и ему!» — заявила. «Значит, Вай Невин работала на Мартина Рива?» — спросил Линли Шелли. «А как же?» «Обе они на него пахали. Там и познакомились. А вы тоже пахали на него?» Она фыркнула. «Нет, тут меня не обломилось». Вообще-то я закидывала удочку, если уж говорить на чистоту, сразу после того, как пристроилась Квай. Но Трахтоголовый заявил, что я не того типа. Ему требовались, видите ли, утонченные манеры. Он подыскивал девушек, которые умеют поддержать беседу, знают, какая вилка сочетается с ножом для рыбы, умудряются не клевать носом в опере и приходят на вечеринки с коктейлями под ручку с каким-нибудь жирным уродом, которому приспичило показать, что он... «Трахает по ночам красоток и...» «По-моему, я ухватил суть», — вмешался Линли. «Но позвольте мне уточнить кое-что, чтобы не возникло недоразумений. МКР является фирмой, предоставляющей эскортные услуги, работая под прикрытием вывески управления финансами», — добавил НКАТа. «Об этом вы нам пытались сказать?» — спросил Линли Шелли. — Судя по вашим словам, Николь и Вай работали в МКР в качестве платных спутниц, пока не откололись, организовав свой собственный бизнес. — Мы правильно вас поняли, мисс Плат, в самую точку подтвердила она, — в самую сердцевину. Он нанимает девушек, наш Мартин, и присматривается к ним, пока не практикуется в его хреновом денежном бизнесе, которого вовсе не существует. Он заваливает их кучей учебников.